А потом Маруф сходил в баню и надел платье из платьев царей, и, выйдя из бани, пришел в диван царя, и те, кто был там, встали ради него на ноги и встретили его с уважением и почетом, поздравляя его, и призывали на него благословение. И Маруф сел рядом с царем и спросил, «Где казначей?» и Ему сказали, «Вот он, перед тобой». И Маруф молвил «Подай почетные одежды и одень всех визирей и эмиров и обладателей должностей». И казначей принес ему все, что он потребовал. И Маруф сидел и давал каждому, кто к нему приходил, и одаривал всякого, смотря по его сану. И он провел таким образом двадцать дней, и у него не обнаружилось ни поклажи, ни чего-нибудь другого. И казначей почувствовал из-за него величайшее стеснение. И он вошел к царю в отсутствие Маруфа, а царь сидел с одним только визирем больше ни с кем и поцеловал перед ним землю и сказал, «О, царь времени, я тебе кое-что расскажу, так как ты, может быть, будешь меня упрекать за то, что я тебе этого не рассказал. Знай же, что казна опустела» и там не осталось денег, кроме малого количества, и через десять дней мы ее запрем пустой». «О, визирь!» — сказал царь. «Поклажа моего зятя задержалась, и о ней нет вестей». А визирь захохотал и сказал. «Да будет Аллах тебе милостив, о царь времени! Ты слишком прост!» Для дел этого плута и лгуна, клянусь жизнью твоей головы, у него нет ни поклажи, ни чумы, которая освободила бы нас от него, и он с тобой плутовал, пока не погубил твои деньги и не женился на твоей дочери даром. До каких пор ты будешь обеспечен с этим лгуном? — О, визирь, — сказал царь, — как? сделать, чтобы узнать истинное положение дел. И визирь сказал, «О, царь времени!» «Не проведает тайны мужчины никто, кроме его жены. Пошли за твоей дочерью, чтобы она пришла за занавеску, и я спрошу ее об истинном положении. Пусть она расспросит Маруфа и осведомит нас об его обстоятельствах». «В этом...» «Нет дурного», — сказал царь, — «клянусь жизнью моей головы, если будет установлено, что он плут и лгун, я убью его наихудшим образом».